Конец концов Да какой же месяц теперь? Декабрь? Начало или конец? Спутались все концы, все начала. Все перепуталось, и мой кальвиль на веранде Праздник преображения теперь ничего не скажет. Было ли Рождество? Не может быть Рождества. Кто может теперь родиться? И дни никому не нужны. Одни идут и идут. Низкое солнце порой весну напомнит, но светит жидко. Ему не на чем разыграться. Сиро и буро — всё. Тощее солнце светит, больное, мёртвое. А к вечеру — новый месяц. А где же полный? Куда-то прошёл за тучами. Я видел смертёныша выходца из другого мира, из мира мёртвых. Я сидел на бугре, смотрел через городок на кладбище, всматривался в жизнь мёртвых. Когда солнце идёт к закату, кладбищенская часовня пышно пылает золотом. Солнце смеётся мёртвым. Смотрел и решал загадку о жизни смерти. Может случиться чудо? Небо откроется? И есть ли где это небо? И другой решал своё. У меня еще крест на шее, а на руке кольцо Отнесу греку, татарину Кому нужно ходячее золото Бери и кольцо, и крест Я останусь свидетелем жизни Мертвых Полную чашу выпью Или бросить тебя Причал последний наш кроткий домик С последней лаской взгляда Весны добиться и Начать великое Восхождение На горы Муку в себя принять и разделить её с миром? А миру нужна ли мука? У мира свои забавы. Весна. Золотыми ключами, дождями, тёплыми, в грозах. Не отомкнёт ли она земные недра? Не воскресит ли мёртвых? Чаю воскресенья мёртвых. Я верю в чудо. Великое воскресенье да будет. Такое неприятное кладбище. Камень грязный, чужая земля, татарская. Собаки рыскают у часовни, засматривают за стекла, и сторож пьяный. Я помню его лицо, тупое лицо могильщика-идиота. Потянет с меня за яму. Нечего взять с меня. А с Ивана Михайловича потянет, когда эти смерти кончатся. не будет конца спутались все концы концы и начало жизнь не знает концов начал умер старик вчера избили его кухарки черпаками по голове били в советской кухне надоело им старик своей миской нытьем дрожанием смертью от него пахло теперь лежит покойно до будущего века аминь Лежит профессор строгий лицом, в белой бородке, с орлиным носом, в часучевом форменном сюртуке, сбереженном для гроба, с погонами генеральскими, с серебряной звездочкой пушистой на голубом просвете. В небе серебряная звезда, чудесный символ. Завтра поступит в полную власть Кузьмы или Сидора, как его там зовут, Кузьма не знает ни звезд, ни яти, ни Ломоносова, ни Вологодского края. Знает одно — надо содрать сюртука, а потом вали в яму. Чужая земля, татарская.